Клиффорд Саймак. Машина. Он нашел эту штуковину в зарослях черники, когда бегал искать коров. Сквозь высокие тополя уже просачивались сумерки, и он не смог хорошенько ее разглядеть. Да и нельзя ему было тратить много времени на то, чтобы рассматривать ее.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 Хотя он и знал, что не убежит, ведь бежать-то ему некуда. С другой стороны, — думал он, — куда бы ни уйти, все лучше, чем оставаться здесь с тетей Эмой и дядей Эбом, которые вовсе не были ему дядей и тети, а просто так взяли его к себе. — Ну вот что! — сказал дядя Эб, когда он вошел в коровник, гоня перед собой обеих телок. По твоей милости мне пришлось доить и за себя, и за тебя, а все потому, что ты не сосчитал коров, как я тебе всегда велю. За это я тебя проучу. Кончай всю дойку сам». Джонни вытащил свою трехногую табуретку и ведро и стал доить коров. Но коровы не давались, да еще и капризничали, а рыжая корова легнула Джонни и столкнула его в жолоб, опрокинув ведро с молоком. Тогда дядя Эб снял висевший за дверью ремень и дал Джонни парочку горячих, чтобы научить его быть поосторожнее и помнить, что молоко — это деньги. Потом они пошли домой. И дядя Эб всю дорогу ворчал, что ребята не стоят хлопот, которые они причиняют. А тетя Эм встретила их у дверей и велела Джоне обязательно как следует вымыть ноги, прежде чем он ляжет спать, а то еще запачкает ее хорошие чистые простыни. «Тетя М, сказал Джонни, — «я ужасно голоден». «Не кусочка», — ответила она, злобно стиснув губы. «Поголодаешь немного. Может, не будешь тогда обо всем забывать». «Только кусочек хлеба», — попросил Джонни. «Без масла, без ничего. Только кусочек хлеба». «Молодой человек», — сказал дядя Эп, «Ты слышал, что сказала тебе тетя? мои ноги и отправляйся спать». Да как следует, вымой, прибавила тетя М. Он вымыл ноги и пошел спать, и уже лежа в постели, вспомнил о том, что он увидел в зарослях черники, а еще он вспомнил, что никому не сказал об этом ни слова. Не может он ничего сказать, когда дядя Эпп и тетя М только и делают, что ругают его. И тут он решил так им и мы не рассказывать о штуковине, которую нашел. Ведь если он скажет, они... Отнимут ее у него, как всегда все отнимают. А если и не отнимут, то испортят ее, и он все равно никакого удовольствия не получит. Единственной вещью, которая по-настоящему принадлежала ему, был старый перочинный ножик с обломанным кончиком маленького лезвия. Ничего на свете ему не хотелось так, как иметь новый ножик, но он знал, что об этом лучше и не заикаться. Как-то он было попробовал, И дядя Эпс с тетя М. шумели несколько дней. Все говорили, как, какой он неблагодарный, жадный, и как они его подобрали на улице, а он все недоволен и хочет, чтобы они потратили деньги на перочинный ножик. Джонни очень расстроился, когда они сказали, что подобрали его на улице. Он-то ведь знал, что никогда ни на какой улице не был. Лежа, в постели и глядя в окно на звезды, он задумался о том, какую же это штуковину он увидел в зарослях черники.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 Спустясь с кровати, он накинул на себя рубашку и штанишки и, крадучись, пошел вниз по лестнице, стараясь не ступать на скрипучие доски. На кухне он влез на стол, чтобы дотянуться до коробка спичек, лежавшего на старой плите. Он взял горсть спичек, затем, подумав, положил их обратно, оставив себе только полдюжины. Тетя М может заметить, если он возьмет слишком много. Трава на дворе была мокрая и холодная росы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 на другом конце школьного округа, и поэтому на каникулах он никогда с ним не встречался. Теперь его глаза уже немного привыкли к темноте. Ему показалось, что он может разглядеть контуры штуковины, которая лежит там, в чернике, и он старался понять, как это она может относиться к нему дружески. Ведь он был твердо уверен, что это только вещь, а вовсе не живое существо. Если бы он думал, что она живая...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 «Уж не играли это такая, вроде прята, как он играл в школе?» «Когда мы подружимся, — сказала штуковина Джонни, — мы сможем смотреть друг на друга, и тогда это уже будет неважно, ведь мы уже узнаем, какой каждый из нас внутри, и не будем обращать никакого внимания на то, какие мы снаружи». Джонни подумал, какие же они, наверное, страшные на вид, если не хотят, чтобы он их видел. И вдруг штуковина сказала...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 И, наконец, она вроде решила, что он не умеет делать того, о чем она спросила. «Ты боишься», — сказала Штуковина. «Тебе незачем бояться нас». Джонни объяснил, что их он не боится, кто бы они ни были, потому что они относятся к нему подружески, а боится он, что ему попадет, если дядя Эб и тетя М узнают, что он потихоньку убежал. Тогда они стали его расспрашивать о дяде Эбби и тете М.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 Джонни не поднимался с колен, слушая эти слова, которые западали ему в самую душу и проникаясь их значением. Он не мог этого вынести. Только что нашел себе друзей, а они... Умирают. — Джонни, — сказали они. — Да, — ответил Джонни, едва удерживаясь от слез. Ты не можешь поменяться с нами? — Поменяться? Чтобы доказать свою дружбу. Ты нам что-нибудь дашь?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 Он потянулся к Джонни. Джонни попытался увернуться, но дядя Эб схватил его за шею, сжал его горло пальцами, поднял его в воздух и стал трясти с безмолвной злобой. «Я тебя проучу!» — говорил дядя Эб, стиснув зубы. «Я тебя проучу! Я тебя проучу!» Что-то упало на пол и покатилось в угол, оставляя за собой огненный след. Дядя Эб перестал его трясти с минуту постоял, держа его за шею, а затем бросил его на пол. «Это выпало из твоего кармана», сказал дядя Эб. «Что это?» Джонни попятился назад, мотнув головой. «Он не скажет, что это». «Никогда не скажет. Что бы ни делал с ним дядя Эб, он никогда не скажет». Дядя Эб шагнул вперед, быстро нагнулся и поднял камень. Он отнес его обратно, положил на стол и стал разглядывать».